Энергия привычки бегать. Целый день мы бегаем и даже во сне мы тоже бегаем. Мы не умеем останавливаться. Первым делом нам следует научиться останавливаться, а затем расслабляться, успокаиваться и сосредотачиваться. Научившись всему этому, мы пребываем прямо здесь и сейчас. Так мы обретаем цельность. А когда мы цельны, то можем оглядеться вокруг, мы можем глубоко заглянуть в настоящее мгновение, можем увидеть саму суть нашей подлинной природы, можем открыть для себя высшие измерения. Если мы прозреваем вещи и явления, то способны увидеть, что мы являемся не только волнами, но и водой. Но если мы еще не остановились, если мы до сих пор не научились сосредотачиваться, Значит, мы не можем заглядывать в суть вещей и явлений. Мы не освободимся от страха, потому что нам не хватит силы и самообладания, чтобы увидеть реальность, в которой ничего не приходит и не уходит. Очень трудно бороться с приобретенными привычками. Доктор Амбеткар заседал в индийском парламенте, хотя был выход ц е м из к а с т ы неприкасаемых. Он боролся за права неприкасаемых. Этот человек был убежден в том, что их надежды обрести достоинство и безопасность сбудутся в буддизме. Будда не верил в кастовую систему, поэтому однажды в центре б о м б е я собрались пятьсот тысяч неприкасаемых, и доктор Амбеткар огласил для них три прибежища и пять заповедей Будды. Я ездил в Индию, чтобы предложить свою помощь и поддержку этой общине неприкасаемых. Мы читали лекции от Харме. И посвящали целые дни осознанности. Представьте, что вы росли в касте неприкасаемых. Выобразите, что все вокруг вас дурно обращались с вами, грозили вам смертью, а еще подумайте, что вам пришлось угождать всем, кто был выше вас по кастовому положению, лишь бы сохранить жизнь. Как бы вы жили? Смогли бы вы расслабиться в настоящем мгновении? или же вы постоянно беспокоились бы о будущем? Энергия привычки беспокоиться была бы очень сильной. Мой друг, организовавший для меня эту поездку, был выходцем из общины неприкасаемых. Он жил в Нью-Дели с женой и тремя детьми. Он очень хотел сделать мою поездку приятной и успешной. Однажды утром мы вместе ехали на автобусе в другую общину. Я любовался из окна автобуса красотами Индии. Обернувшись к своему другу, я заметил, что он очень скован. Дорогой друг, сказал я, я знаю, что ты очень хочешь, чтобы моя поездка была приятной и радостной. Знаешь же, что я уже очень счастлив. Не беспокойся, пожалуйста, сядь удобнее, расслабься. Ты прав, воскликнул он. Когда он немного успокоился, я снова стал глядеть в окно, осознанно дыша. Мне очень нравились пальмы в лучах утреннего солнца. Я размышлял о пальмовых листьях, на которых в древности записывали священные буддийские писания. Эти листья очень длинные и тонкие. Учения Будды записывались на листьях заостренной палочкой. Такие записи можно хранить тысячу лет, если не дольше. Я вспомнил, что в Непале нашли буддийские тексты возрастом в полторы тысячи лет. Они были записаны как раз на таких листьях. Затем я снова подумал о своем друге. Прошло примерно две минуты, когда я повернулся к нему, то увидел, что он снова стал напряженным и скованным. Ему было трудно расслабиться даже на две минуты. Он был неприкасаемым, поэтому всю жизнь боролся, и теперь, несмотря на то, что у него была замечательная квартира в Нью-Дели и хорошая работа, его энергия привычки беспрестанно бороться была по-прежнему очень сильной. На протяжении многих поколений неприкасаемые днем и ночью упорно боролись за свое выживание. Переданная ему энергия этой привычки прошла много поколений. Всякому на его месте было бы нелегко быстро преобразить такую энергию. Ему надо было практиковать какое-то время с помощью духовных друзей. Он мог за несколько месяцев или даже лет преобразить свою энергию борьбы и напряжения. Этого может достичь любой из вас. Вы можете позволить себе расслабиться и быть свободным. Если вы хотите преобразить свою энергию привычки метации и бороться, то должны распознавать ее каждый раз, когда она проявляется. Осознанно дыша, вы улыбаетесь и говорите: «Здравствуй, энергия моей привычки». Я знаю, что ты пришла. В этот момент вы свободны. Вы можете напоминать себе об этом, можете учить себя. Ведь ваш духовный друг не может все сутки на пролет быть рядом с вами, чтобы напоминать вам об этом. Я один раз сделал другу напоминание, и оно помогало лишь две минуты. Он должен сам напоминать себе. Каждый из вас должен трудиться самостоятельно. Станьте духовным другом самому себе и живите в атмосфере, способствующей вашему развитию. Энергия привычки бегать очень сильна в нас. Возможно, ее передали нам несколько поколений. Но вам не надо никому передавать эту энергию привычки. Вам следует сказать своим детям о том, что вы ступали в ц а р с т в е б о ж ь е м Возможно, вы захотите сказать им, как я когда-то сказал своим друзьям. Что вы каждый день ходите в Царстве Божьем. Если вы сможете сделать это, ваша жизнь станет источником вдохновения для многих людей. Возможно, вы будете со своими детьми все время ходить в чистой земле.